Глава четвёртая. Бауди, не зная причин появления танцовщицы, сгорал от нетерпения и втайне ждал похвалы за невольное сводничество. Ну что? Унитазы всего полка бритвенным лезвием и зубной щеткой, и чтобы как у какие мы грубые. Все плевательницы в курилках тоже твои. Работаем. Остановил я фантаджей-разведчика глянув на часы. Воль потому что левша, повторю мой жест. Тем более, что у обоих на руках висели командирские с одинаковой гравировкой от министра обороны РФ и дата апрель 1996 года. Для людей с ведущих — знаковый месяц, время гибели Дудаева. Около пяти лет спецназовцы ждали, когда нагуляется Джорик на нашей кровушке, тысячу пацанов с одной стороны, и еще больше с другой полегли. Прежде чем власть наконец-то осмелилась произнести одну единственную фразу. В организме Дудаева мало железа. Кому надо услышали и всё поняли. А Бауди потом придумал и навесил журналистам на уши лапшу про самолет и самонаводящуюся ракету, которая среагировала на мобильник в руках у президента Ечкири. А на самом деле мы в тот апрельский вечер мчались на Ниве за президентским джипом, на котором через агентуру удалось установить радиомаячок. Надвигалась ночь, мы безнадежно отставали, и когда сигнал уже стал ослабевать и теряться, случилось чудо, и преподнесла его нам жена Дудаева, захотев прогуляться до ближайших кустиков. И подзадержалась она в них ровно настолько, чтобы мы выскочили на расстояние прямого выстрела, и развернули гранатомёт и засадили в зад джипу гранатой по самой не А то бы жива ало от ракеты из самолёта. Сейчас нам с Бауди надо сморозить новую легенду, завязать два конца в два кольца и вбить гвоздик в крышку гробика акробатической группе И истребиному гнёздышку со всем выводком при этом чтобы съезд в Гудермесе состоялся без опозданий но во всё что повторяется спецназ ГРУ не играет только эксклюзив только изюминка, только нобелевская премия в области литературы за оригинальность сюжета Но думать мешает Надя. нет бы прийти ей чуть-чуть позже квартира нужна квартира нужна многим и что теперь Всех тащить в горы? Что? Вмешивается Бауди. Ничего, это к операции не относится. Надю отодвинуть в угол. Фламинго стереть из памяти, утреннюю встречу, зарыть в землю, не меньше, зарыть в землю, зарыть в землю. Что? Требит Бауди, на этот раз уловив на моем лице озарение. А ему есть, есть чего появиться? Зарываем в землю. Парашют. Сбитый летчик. Мы вместо них, благодаря, включается в работу над Нобелевской премией разведчик. Сбит наш самолет. лучше вертушка. И не сбито. Главари потребует подтверждения от всех групп наведения огня. Лучше, если потерпела аварию, упала в горах, сама. Первыми должны пронюхать журналисты. Начальная затравка должна пойти от них, им боевики верят. А их самих За разглашение секретных сведений лишить аккредитации и выслать из региона, я бы вообще всех выгнал с экипаж трое, лучше двое, один погиб. Двое выходят на связь, которая пеленгуются ястребом или акробатом. Я по чеченски выхожу в эфир, сзываю всех сторонников на поиски и захват пленных. Но вертолетчики ближе всех окажутся именно к ястребу. Накануне сбора в Гудармесе Они постараются за сутки взять нас. Уведем подальше, соберем вместе и накроем. Я люблю Надю. отдал я должное танцовщице. Пусть совершенно опосредованно, но выведший нас на иди скрушение вертолета. Уже Бауди не знал, откуда растут ноги у нашей легенды. и легко переключился с возможного боестолкновения на реальную женщину. Какой-нибудь экипаж всё же спрятать, не дал я друга отвлечься на постороннее. Машину вообще перегнать на другой аэродром. Грустно, но согласился продолжить именно военную тему мой чеченский развед зверь. Назначить комиссию по расследованию причин катастрофы, прислать москвичей это авторитетно. А спрятать не парашюты, иначе нужны обломки вертолёта, им должна попасть в руки окровавленная кровавленная лётная куртка с погонами полковника и на груди дырочки от наград устранив сбой снадий мы вновь легко просчитывали набрасывали предугадывали нюансы которые бы выдавали муляж за злобную булочку с изюмом запустить вертушки над возможным районом аварии активизировать радиообмен «Каких же мы пиндюлей получим Баунди потер руки в предвкушении драки, так словно нас ждали в ущельях под Гурумесом накрытые столы при радушных хозяевах. А мне, от нагнетаемой опасности еще больший бальзам на душу. Ну, и куда в такое пекло брать надежду? Самим бы унести ноги. Карты, фотоснимки из космоса, что зря туда запускают военных, помогли разложить по полочкам выступам и распадкам, Каждый наш шаг в будущем броске на холод с выражение спецназа гру при выходе на боевое задание, но откуда взялось, никто не помнит. Дело практически сделано, а впереди еще целая неделя. Мы отбросились на подушки и теперь, сидя на спине, могли пофантазировать свое удовольствие каждый на свою тему. К тому же за окном строительной бытовки прекрасно приспособленной под офицерские домики начал подкручивать пыль и мусор, а ветерок с гор долгим всё крепнущим тягуном спустил на мознок и предгрозовую свежесть. И думать тоже стало лень, и в самый раз появилась возможность отоспаться. за ночной вызов в рэп. Глянул на пластмассовый будильник рядом с телефонным аппаратом и тут же подхватился. Чёрт возьми, Через полчаса, возможен звонок от Нади. Она такая, она наберет номер. Ты куда? Открыл глаз уже полусонной Бауди. Вреп. Почитаю перехваты. Если кто позвонит, пусть ловит вечером.